Глава четвертая Вошел гэвин Уокер. Он достал тетрадь с записью текущих дел и принялся ее изучать. Потом призрительно фыркнул. «Опять некому работать», — с горечью пожаловался он мне. Чарль позвонил, что болен. Иначе как опохмеляется после пьянки. Эл занят тем мельбурнским делом в окружном суде. Берет все никак не разделается с серией статей о расширении сети бесплатных шоссейных дорог. Пора показать ему, где раки зимуют. Сколько можно тянуть? Он снял пиджак, повисло его на спинку стула и бросил шляпу в плетеный проволочный ящик для бумаг. Гевин стоял возле своего стола в ослепительном сиянии ламп, с воинственным видом закатывая рукава. «Ей-богу!» — проговорил он. «Если в один прекрасный день загорится универмаг Франклин, битком набитый покупателями, которые в мгновение ока превратятся в обезумевшее от ужаса дико ревущее человеческое стадо, то тебе некого будет туда послать». Гевин по Савиному мигнул. «Паркер, — сказал он, — и угадал мою мысль». В особо напряженные моменты он неизменно выступал с этим пророчеством. Мы уже выучили его наизусть. Франклин был самым большим в городе универсальным магазином и самым крупным рекламодателем нашей газеты. Я подошел к окну и выглянул на улицу. Уже светало. Город казался замороженным, мрачным и каким-то безжизненным, словно некая зловещая волшебная страна в преддверии зимы. По улице медленно проплыло несколько автомашин. Брели редкие пешеходы. Кое-где в окнах домов центральной части города светились огни. «Паркер!» — позвал Гавин. Я быстро повернулся к нему. «Послушай, отрезал я. Я знаю, что у тебя никого нет, но мне необходимо поработать. Я должен подготовить массу статей. Для этого я так рано и пришел». «Я вижу, как ты усиленно над ними работаешь», — ядовито заметил он. и к черту!» — огрызнулся я. «Должен же я проснуться». Я вернулся к столу попытался заставить себя работать. Появился Ли Хоукинс, редактор фотоотдела. У него буквально дым валил из ноздрей. Лаборатория испортила цветную фотографию для первой страницы. Изрыгая угрозы, он помчался вниз наводить порядок. Постепенно подошли остальные сотрудники. Помещение потеплело и ожило. Загорланили литправщики, требуя, чтобы Лайтнинг принес из закусочной напротив их утренний кофе. недовольно ворча, Лайтнинг потащился через дорогу. Я принялся за работу. Теперь она пошла легко. Одно за другим покатились слова, а в голове возникло множество идей. Создалась соответствующая атмосфера. Обстановка располагала к творчеству. Уже поднялись те самые голдеж и суматоха, без которых не может существовать ни одна редакция газеты. Когда я, закончив одну статью, уже взялся за следующую, кто-то остановился около моего стола. подним глаза я увидел Дау украина репортера из отдела экономики. Дау мне нравится. Он не такое дерьмо, как Дженсен. Он пишет честно, без беспрекрас, ни перед кем не угодничает, не занимается очковтирательством. Вид у него был хмурый, я ему об этом сказал. «Заботы одолели, Паркер. Он протянул мне пачку сигарет. Он значит я не курю, но, тем не менее, всякий раз предлагает мне сигарету». Я отмахнулся от них. Тогда он закурил сам. «Можешь оказать мне небольшую услугу?» Я ответил утвердительно. Вчера вечером мне домой позвонил один человек. Сегодня в первой половине дня он придет сюда. Говорит, что не может найти дом. А какой дом он ищет? Жилой, хоть какой-нибудь, лишь бы в нем можно было жить. Говорит, что месяца три-четыре назад он продал свой собственный, а теперь не может купить другой. «Что ж, очень прискорбно, безразлично», — сказал я. «А мы-то тут при а Он говорит, что не он один оказался в таком положении. Утверждает, что таких, как он, очень много во всем городе не найдешь ни одного свободного дома или квартиры. Дау, этот тип рихнулся. А может и нет, — возразил Дау. Ты просмотрел раздел объявлений? Я отрицательно покачал головой. Мне не ни к чему, — сказал я. А я их просмотрел. Сегодня утром. Бесконечные столбцы объявлений. Люди ищут жилье. Любое жилье. «Во многих объявлениях сквозит отчаяние на сегодняшней статье от Дженсена. Ты имеешь в виду этот бум в жилищном строительстве?» «Вот именно», — ответил я. «Чего-то как-то не вяжется, да дау?» «Статья и то, что тебе сказал этот человек». «Может, и не вяжется. Даже наверняка. Послушай-ка, мне нужно ехать на аэродром, чтобы встретить одну важную персону, которая собирается к нам сегодня пожаловать». Это единственная возможность получить интервью для первого выпуска. Если в мое отсутствие зайдет тот парень, что звонил мне по поводу дома, ты с ним побеседуешь? Что за вопрос, — сказал я. Спасибо, — бросил Дау и вернулся к своему столу. Лайтнинг принес заказанный кофе в помятом заржавленном проволочном ящике для бумаг, который когда им не пользовались, он держал под столом фотоотдела. И в ту же секунду поднялся невообразимый гвалт. Он принес чашку кофе со сливками. Никто не хотел пить кофе со сливками. Он принес три чашки кофе с сахаром. А сладкий кофе согласились пить только двое. Подобавок он обсчитал на пирожках. Я повернулся к машинке и снова принялся за работом. Жизнь редакции входила в свой нормальный ритм что этот отгреметь ежедневные кофейные битвы между Лайтнингом и ребятами из-за дела литературной правки. Как уже точно знаешь, что все вошло в привычную колею, информационный отдел, наконец, набрал третью скорость. Работал я недолго. Мне на плечо легла чья-то рука. Я поднял глаза. Передо мной стоял гэвин Парк. Старина, — проворковал он. — Нет, — твердо сказал я. — Из всей редакции только ты один сумеешь с этим справиться, — взмолился он. — Дело касается Франклина. — Только не говори мне, что там пожары, миллион покупателей. — Нет, я о другом, — сказал он. Только что звонил Брюс Монтгомери. В девять он созывает пресс-конференцию. Брюс Монтгомери был президентом правления Франклина. Этим занимается Дау. — да уехал на аэродром. Я ждался. У меня не было другого выхода гэвин готов был расплакаться, а я органически не перевариваю плачущих редакторов. «Так и быть, поеду», — сказал я. «Что там стряслось?» «Не знаю», — ответил гэвин Я спросил Брюса, но он уклонился от объяснений. «Должно быть что-то важное. Последний раз они созывали пресс-конференцию 15 лет назад, чтобы объявить о вступлении Брюса Монгомери на пост президента. Тогда впервые руководство универмагом было доверено человеку со стороны». До этого все руководящие должности занимали только члены семьи. — Договорились, — сказал я. — Беру это на себя. Я повернулся, и рысью поскакал к столу отдела городских новостей. Я крикнул рассыльного, и когда он наконец соизволил явиться, послал его в библиотеку за подборкой газетных вырезок со сведениями о Франклине за последние пять-шесть лет. Я вынул вырезки из конвертов и пробежал их глазами. Они мало что прибавили к тому, что я знал раньше. Ни одного существенного факта. Тут были отчеты о показах моделей у Франклина, о художественных выставках у Франклина, о заметке, в которых сообщалось, что служащие Франклина принимают активное участие в многочисленных общественных мероприятиях. Франклин был очень стар и оброс множеством традиций. Как раз год назад он отпраздновал свой столетний юбилей. Со дня основания города он был своего рода семейным клубом со своим уставом, соблюдавшимся с той особой бережностью, которая возможна лишь в условиях семейного клуба. Поколение за поколением горожан вырастали под сенью Франклина, делая там покупки чуть ли не с колыбели до могилы. А честность торговли и качества его товаров вошли в поговорку. «Мимо моего стола шла джой Кейн». — Привет, дорогая, — сказал я. — Чем ты сегодня занимаешься? — С кунцами, — ответила она. — Тебе больше к лицу норка. Она остановилась рядом со мной. Я ощутил слабый аромат ее духов и, более того, близость ее красоты. Она протянула руку и быстрым, чисто импульсивным движением взъерошила мне волосы, но тут же вновь стало воплощенным приличием. «Это ручные скунсы», — сказала она. «Комнатные скунсы. Последний крик моды. Они без запаха, естественно. Ну еще бы», — отозвался я. Я про себя подумал. От такой красоты можно сойти с ума. Я ужасно разозлилась на Гевина, когда он меня туда послал. Куда послал? В лес? Нет. На ферму, где разводят скунсов. Их что, прям так и разводят? Как свиней и кур? Конечно. Говорю тебе, что это ручные скунсы. Человек, который их разводит, поверяет, что из них получается самое что ни на есть распрекрасные комнатные животные. Чистенькие, ласковые и страшно забавные. Его завалили заказами. Ему пишут из Нью-Йорка, Чикаго, со всех концов страны. У тебя, наверное, есть фотографии. Со мной ездил Бен, он кучу снимков. «А где этот дядя достает своих скунсов?» «Я же тебе сказала. Он их выращивает». «Я имею в виду, откуда он берет производителей. Покупают у охотников, которые ставят на них капканы» деревенских мальчишек. За диких он дает хорошие деньги. Он ведь расширяет бизнес. А дикие ему нужны на развод. Скупает их в любом количестве, только подавай». «Кстати, о деньгах», — сказал я. «Сегодня зарплата. Ты поможешь мне ее промотать?» «Разумеется. Ты разве забыл, что уже пригласил меня?» «На Пайн Драйв открылся новый кабак». «Это звучит заманчиво». «Значит, в семь». Ни минутой позже, к тому времени, я уже успею как следует проголодаться. Она вернулась к своему столу, а к вырезкам. И еще раз убедился, что в них нет ничего существенного. Собрав вырезки, я обложил их обратно в конверты. Я откинулся на спинку стула и принялся размышлять о скунсах, о джой и о том, какими только глупостями не занимаются некоторые представители человечества.